Глава одиннадцатая. Кот из Шрека отдыхает. «Рома, я писать хочу!» Громко заявила Ляся, когда мы отъехали от кафе на несколько километров. Кораблёв демонстративно закатил глаза. Я хихикнула. «Потерпи, на шиномонтажке теперь сходишь!» Безапелляционно произнес строгий дядя. «Надеюсь, у них там есть туалет». «Не могу я терпеть! Мне срочно надо!» Захныкало маленькое чудовище. Роман со скорбным выражением лица принялся беспомощно озираться по сторонам. «Черт, разворачиваться, что ли?» «Сейчас справа будет торговый центр». «Любезно подсказала я». «Можем туда заехать». «Отлично!» – пробурчал брат-подруги. Через несколько минут мы с Лясей выгружались из моей машины на парковке торгового центра. «Ты нас здесь подождешь? – поинтересовалась я, уставившись на развалившегося на водительском сидении моей машины Кораблёва. «Да нет, я, наверное, поеду на шиномонтажку, тут же недалеко. А вы пока там погуляйте». «Документы на машину дай!» «Я недоверчиво прищурилась». «А ты ее не угонишь?» Кораблёв бархатисто рассмеялся. «Только тебе в голову могла прийти такая бредовая идея!» «Ну, мало ли!» Цокнула я. Сестренка твоя, знаешь ли, не очень-то лестно о тебе отзывалась. Говорила, доверять тебе нельзя». «Да ты что!» «Так и сказала?» Искренне удивился Роман, вскинув брови. А я прикусила язык. Стало как-то неловко. Кажется, сболтнула лишнее. «Да шучу я», — отмахнулась. «Документы в бардачке». «Ну, скоро вы там! Я писать хочу!» Требовательным писком напомнила о себе малявка, дернув меня за рукав. «Идем, зайка!» взяла ее за руку. Шумахер! Настойчиво позвал меня кораблев. Я обернулась. Сляски, глаз не спускай! Строго предупредил он. Из торгового центра ни шагу. Башкой за нее отвечаешь, поняла? Я закатила глаза. Нет, его беспокойство, конечно, можно понять. И я ничего не имею против такого предупреждения. Но выражение там можно потактичнее выбирать. Хам. «Не переживай, я очень ответственный человек», — высокомерно заявила я, «в отличие от некоторых». «Не понял», — нахмурился Роман. «Что там тебе, Светка, про меня наболтала?» Я снова смутилась, почувствовав себя стукачкой. Еще не хватало поссорить сестру с братом. Ничего забей, выпалила я и поспешила быстрее убраться с парковки, потащив за собой ляйско. Шумахер! Раздалось громоподобное сзади. Замерла на месте и обернулась. Кораблёв соизволил выйти из машины и теперь шагал к нам. Остановившись в полуметре, протянул мне черный кусок пластика. «Возьми! Вдруг Лязька захочет что-то купить!» «Ой, успокойся!» – возмутилась я. «У меня есть деньги!» «Шумахер!» Кораблев на мгновение прикрыл глаза и шумно выдохнул через нос, будто я его жутко раздражаю. «Просто закрой свой рот и возьми карту!» «Нет, ну какой ты хам! Не собираюсь я ничего брать! Отстань от меня!» Светкин брат недовольно сжал челюсть, подошел еще ближе, обхватил меня своей ручищей за талию, заставив вздрогнуть от неожиданности, и бесцеремонно засунул свою чертову карту в мой карман, после чего развернулся и быстрым шагом направился обратно к моей машине. Я побежала за ним, снова потащив за собой бедную лязьку. «А ну стоять! Тогда и ты возьми мою карту!» «Тебе же нужно будет чем-то рассчитаться за ремонт колеса!» Роман посмотрел на меня, как на идиотку, и демонстративно сел в машину, захлопнув перед моим носом дверь. От такой наглости я просто открыла рот. Но Кораблевс не зашел до того, чтобы опустить стекло, высунуть свою голову и злобно бросить мне. «Из-за тебя ребенок сейчас в штаны насыт!» В подтверждение его слов Лязька жалобно захныкала, и мне стало очень стыдно. Прости, детка. С сожалением посмотрела я на Светкину дочь и быстренько повела ее в туалет. Но стоило нам подняться на второй этаж и пойти вдоль галереи стеклянных витрин, как мелкая вредина резко перехотела в туалет. Шумахер, давай зайдем вот в этот магазин на минуточку. Мне нужно кое-что по работе посмотреть, деловито заявил ребенок, подергав меня за ладонь. Я скосила взгляд на разноцветную витрину популярного магазина детских игрушек и недоверчиво переспросила: Что-что тебе нужно там посмотреть? Да, по работе кое-что. Невинно хлопая глазками, заверила меня Ляська. По какой такой работе? По моей. А ты что, уже работаешь? Пока я все еще не догоняла, шутит она или что это может означать? Моя работа это садик. Пока я там играю, мама с папой денежки зарабатывают, важно объяснила мелочь. А, с пониманием протянула я. Ну что ж, раз по работе, то, конечно, давай зайдем. «Мы уже переступили порог края для всех детей, как я опомнилась». «Ой, подожди, ты вроде хотела в туалет. Может, сначала туда сходим, а потом сюда вернемся? «Нет, я уже перехотела», – заверила меня Лязька, ненавязчиво утягивая за собой вглубь магазина. Дальше началась какая-то пытка. Практически возле каждой витрины мы зависали на полчаса, разглядывая различных кукол, животных, разные девчачьи аксессуары, конструкторы, игрушечную технику и прочую лабудень. «Шумахер, можно мы вот это купим? И это? И вот это? Можно?» «Пожалуйста! Мне очень надо это в садик. У Аленки такая кукла есть, а у меня нет. И вот этот фонарик еще...» Я смотрела на сие чудесное создание, как по мановению волшебной палочки, вновь превратившееся в ангела, и не могла ни в чем ей отказать. А когда мне на кассе назвали сумму, испытала легкий шок. Заглянула в корзину для верности. Мы точно только игрушек набрали. Может, по случайному недоразумению туда закатилось бриллиантовое колье? Стало как-то неловко рассчитываться картой Кораблёва. Наверняка он потом мне выскажет за то, что я накупила столько всего ребёнку. Ещё, не дай бог, заставит возвращать. Или того хуже. Оставлю светки новобратца без средств к существованию. Откуда мне знать, как много зарабатывают водители троллейбусов? Или кто он там? По его супермодным шмоткам не скажешь, конечно, что бедствует. Но мало ли. От греха подальше достала свою карточку и приложила к сканеру. Ласково улыбаясь, девушка-кассир переложила все наши покупки в два огромных бумажных пакета и отдала нам. Ляська просто светилась от счастья. И мне было очень хорошо. И даже ни капли не жалко половину своей зарплаты. «Ну ладно, допустим, не половину, но одну треть точно». Все, Теперь в туалет?» – спросила я Ляську, когда мы вышли из бутика. «Ага», – кивнула малявка, гордо неся перед собой новую куклу, что приглянулось ей больше остальных купленных нами игрушек. Однако до уборных мы снова не добрались. Спустя всего десять шагов, Ляська прилепилась к очередной витрине, за которой красовались яркие дорожные чемоданы разного калибра. Какой чемодан! восхищенно воскликнул ребенок. А мне показалось, у меня начал слегка подергиваться правый глаз. Ляся, у тебя же есть чемодан. Осторожно напомнила я. Он детский. Горько вздохнула Вредина, посмотрев на меня своими глазищами и выпитив вперед нижнюю губу. «Господи, мне показалось, я сейчас разревусь от умиления этой картиной. Ну, кот из Шрека точно отдыхает. Нервно теребит свой хвост в сторонке. Куда ему до нашей ляски? «Ляся, мы и так накупили тебе столько игрушек». Растерянно пробормотала я, мысленно прикидывая, сколько еще денег на карте у меня осталось. Похоже придется вспомнить юность и до самого апреля питаться одной китайской лапшой. Шумахер, пожалуйста! Еще сильнее выпучила глаза и сложила руки домиком эта мелкая вымогательница. Я больше ничего не попрошу.